Глава 15. Бугория. Вновь я трясусь по пассажирскому каруселю. В этот раз еду в Псковскую область, в Порховский район. За спиной тяжкие часы прощания, женские слёзы и грусть расставания. Уезжать самому, если честно, не хотелось, но пришлось бы, если не сейчас, то через неделю. Прав был ёрка участковый. Я договорился с Остапом, что когда стройматериалы для крыши привезут, то он с бригадой вернется на Танин дом. С появлением строительной бригады чеченцев в деревне возник строительный бум. Кому-то понадобилось поправить забор, подремонтировать баню, хозяйственный двор, сарай, и не все хотели ремонтировать самостоятельно. Кто-то решил нанять чеченцев. Деньги у людей были. Знаю, что зависть — сильная движущая сила. Сколько лет мы с отцом убеждали маму в необходимости колодца на дачном участке. Надоедало возить и наполнять бочкой водой из общественного пруда в жаркую погоду для полива. Она наотрез отказывалась. Однако, стоило выкопать и соорудить колодец с соседом, поделиться с ней преимуществами, как сама загорелась и заторопила папу. Даже отмахнулась от предложения другой соседки участвовать в совместном строительстве. и в последующем использовании для двух дачных участков. Берите воды сколько надо. Тогда я не задумывался о причинах. А сейчас знаю, к чему может привести совместное владение имуществом. К взаимным обидам, спорам, ссорам и конфликтам. Так и деревенские жители. Годами ожидали, терпели, а увидели, как кто-то начал строить и быстро справился, так и самим захотелось. А у бригады Остапа появились дополнительные шабашки. Я передал Елизавете Фёдоровой не деньги для окончательного расчёта с обожальниками. От всех вопросов о причинах неожиданного отъезда отмахивался, отшучивался, но не признался. Последнюю ночь Таня, ничего не объясняя, маме осталось ночевать со мной в отремонтированном доме. Накануне вновь совместно посетили баньку. Ночью практически не спали. Девушка не могла насытиться мной, да и я не отставал, а утром отправились в первый автобус. Неожиданно проводить меня явилась не одна подруга. В сторонке стояла Ирка с заплаканными глазами, радостно жал руку Юрка Рокер. Таню подбадривали её подружки и все желали моего очередного приезда. Теперь обтресусь вот в Икарусе, чтобы пересесть на пассажирский поезд и возвратиться в Вологодь, а оттуда двинуться прямо на Порхов в Псковской области. Ещё на Залесском вокзале прикинул свой очередной маршрут. Что меня ждёт в очередной деревне Бугурья Порховского района? Кто такой Тимофей Кузнеч? Что он может мне передать от Стенофонтова Петра Петровича? Как бы ни превратились подобные переезды для меня в постоянное метание по стране. Нет, хватит. Навещу Тимофея Кузьмеча, посмотрю, что у него для меня есть, и поеду в Ленинград к родной тёте и любимой девушке, и будь что будет. Если Мазуров откажется от меня и не поможет, то найду способ разрешить все проблемы, чтобы оставили в покое моих родных и близких. Но это уже в крайнем случае. А до этого побарахтаюсь. Деревня Бугория оказалась дальней жилой точкой Залесского района, расположенной на краю обширного лесного и болотистого массива. Когда-то в этих местах активно велись торфоразработки, но сейчас это производство заглухло. Проходя по просёлочной дороге, видел обширное пространство чёрной вывернутой земли, пересекающееся дренажными каналами. В деревню даже рейсовые автобусы ходили всего пару раз в неделю. Мне не повезло. Пришлось ехать на попутке до поворота на Бугурия, а дальше тащиться пешком. Хорошо, что небо хмурилось и солнца не было видно, не жарило. Скоро осень по календарю.